Глава девятая, цитата «Как не пересолить Наполеоном?». Из этой главы вы узнаете, почему крылатые выражения уже не летают и кого цитировать вместо Аристотеля и Канта. Также вы сможете находить неожиданные источники и завести свой генератор цитат. В этой главе «Избитость Чехова» Игра слов Агамерзяна, авторитет Касперского и вся правда Арины Кузиной. Ошибки цитирования. 2007 год. Ораторский тренинг в Москве. Ведущий цитирует Наполеона. Все идет хорошо, но тут снова цитата и снова Наполеон. Вроде и мысли хорошие. Сначала ввязаться в бой. Но после третьей наполеоновской цитаты с галерки встает активный участник и выкрикивает. «Почему вы постоянно цитируете этого подлеца?» Дальше речь про поработителя России и полная тишина в зале. Крючок внимания не попал в цель. Он дал рикошет и поразил самого оратора. Внимание аудитории отвлекло именно то, что должно было ее привлечь. Причина? Неправильно использованный крючок внимания. Вместо эффекта он дал антиэффект. Вместо цитаты получилась антицитата. Как этого избежать? Следовать алгоритму крючок-связка-месседж. Первое. Записать месседж. То есть, что вы хотите сказать в одной фразе. Второе. Подобрать крючок. Что работает на месседж? и близко этой аудитории. Третье. Сделать связку крючка и месседжа. У ведущего ораторского тренинга был четкий месседж. Сначала ввязаться в бой. Но Наполеон оказался не близок этой аудитории, а когда пошла третья цитата, стало ясно. «Пересолил». Приведу топ-5 ошибок в цитировании, которые мне приходилось наблюдать. Отмечайте, что чаще всего встречалось вам. Сомнительные авторитеты. Наполеон, Гитлер, Сталин или Джейми Сарнов. Вы слышали это имя? Это вообще, кстати, он или она? Далее. Избитые цитаты. Краткость, сестра таланта. Даже если вы поставите фото Чехова рядом, это не спасет изъезженного классика. Что еще? Прописные истины. Джек Траут. Хороший руководитель, должен всегда знать, что происходит в компании. Что вы говорите? Неужели? гениально, Джек Траут. Что еще? Непроверенные источники. Один великий человек сказал. Какой-то гений однажды отметил. Один мой друг произнес такую фразу. А еще одна бабка, извините меня, сказала. Что еще? Клише инфобизнеса. Выкладывайтесь на 110%. Не кладите все яйца в одну корзину. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А, -а, -а спасите меня от этой банальщины. Что общего между всеми этими ошибками? Избито и неубедительно. Между тем, цитата — это вид рационального вовлечения. Она должна вызвать хотя бы легкое возбуждение в коре головного мозга, заставить задуматься, удивиться, поднять брови. Как же подобрать к своему месседжу такую цитату, которая будет звучать свежо и убедительно? Вспомните принцип контраста «известное – неизвестное». Как он работает применительно к цитатам. «Кинь пловом» вместо «Подставь другую щеку». Во-первых, выбирайте малоизвестные цитаты известных людей. Погуглите эту фразу, кстати. Если тема вашего доклада «Тайм-менеджмент», то вот вам Чехов. «Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай». Во-вторых, выбирайте неожиданные источники цитирования. Как-то на встрече с друзьями у нас пошла речь о месте. Тут я подумал, что сейчас все начнут цитировать ну, эту фразу из Библии про «подставь другую щеку». А нет, прозвучала восточная пословица «Когда враг кидает в тебя камни, кидай в него плов». Это заставило меня достать блокнот. Кто вообще сказал, что нужно цитировать людей? Вы говорите о красоте, цитируйте объявление из газеты 19 века «Кривые носы могут быть исправляемы тайно дома». Вы говорите о чистоте? Вот вам объявление в туалетах «Алекс Фитнес». Соблюдайте чистоту даже там, где вас никто не видит. Смешное, неожиданное, забавное иногда выстреливает лучше авторитетного. Принцип контраста работает и в части выбора источников цитирования. Вы родитель? Цитируйте детей. Моя семилетняя дочь Арина как-то сказала «Папа, пока ты говоришь, я отрубаюсь». Чувствуете, как чеховская идея краткости заиграла другими красками? Играйте на контрасте. Вы менеджер? Цитируйте клиентов. Помните тот разговор, который вы подслушали в зоне ресепшн? «Да-да, это они про вашу компанию», — говорили тогда. «Положите диктофон на ресепшн, и вы получите цитатник на сто лет вперед». Не можете называть имени? Вставляйте анонимную аудиоцитату, используйте сервис «Изменить голос онлайн». Запускаете измененный голос на фоне фото человека с затемненным лицом. Цепляет похлеще скандалов и расследований. И последнее. Готовьте цитаты, а не ищите готовые. Если вы президент компании, поймайте стажера в кулуарах и снимите его на телефон. Согласитесь, одно дело Достоевский, Эйнштейн и Аристотель и прочие там мудрецы, совсем другое. Такие же люди, как мы. Цепляет всегда то, что недавно, что близко и что про меня. То, что давно далеко и не про меня, не оцепляет. Вот что по этому поводу говорит мой давний друг, серийный предприниматель, бизнес-ангел, трекер Людмила Булавкина. Бесполезно цитировать Кантов и Аристотелей. Если и цитировать, то авторитетов для твоей аудитории, желательно современных, еще лучше в контексте недавних событий. Например, для айтишников я цитирую Давида Яна или Евгения Касперского. Можно начинать речь с того, что, может быть, кто-то помнит, что неделю назад такой-то и такой-то высказался по поводу скандала. Подход захвата внимания через фамилии, которые люди сразу слышат и узнают, он работает, если, конечно, потом вы органично вплетаете эти цитаты в тему речи. «Избитость — главная причина, по которой я призываю вас отказаться от сервисов типа афоризм.ру в поисках подходящей цитаты. Вы увязнете там надолго, а горящей цитаты так и не найдете». Горячее — только то, что вы испечете сами для своей аудитории. Это быстрее и проще, чем вы думали. Если уж вам так хочется афоризма, используйте игру слов. Как это работает? Вы берете известное крылатое выражение, отрезаете от него крылышки, приделываете эти крылышки к своему месседжу, и он становится крылатым. Так Игорь Агамерзян, президент российской венчурной компании, сказал молодым предпринимателям на форуме в 2011 году. Плох тот стартап, который не мечтает стать транснациональной компанией. На тренинге для секретарей тренер как-то произнес. Театр начинается с вешалки, а бизнес со службы ресепшн. На моем тренинге директора компании Озон испекли вот такую цитату. «Велика Россия. А доставка. На следующий день. Вы уловили принцип? Получите себе в карман генератор цитат в виде простой таблицы. В первой колонке этой таблицы вы записываете свою аудиторию. Кто они? Во второй вы пишете месседж, к чему вы призываете. В третьей колонке крылатые фразы на тему месседжа: пословица, поговорки, клише прямая речь известных людей все, что вы помните. В четвертой колонке вы играете словами из предыдущих колонок, чтобы испечь оригинальную цитату для своей аудитории. Посмотрите мой пример и попробуйте свои силы. Мой пример использования генератора цитат вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Если вы заведете собственную коллекцию цитат, вам будет легче. Настройте ухо на интересные фразы вокруг вас. Заведите Evernote и расставляйте метки по темам. Перечитывайте чужие цитаты на досуге и изобретайте свои. Скоро вы почувствуете эту игру слов на кончиках пальцев. Сможете жонглировать словами, мастерски готовить свежие цитаты к любой речи. Прямо сейчас давайте попрактикуемся. Я задам вам пять вопросов, а вы поразмышляйте над ними. Первое. Что вы хотите сказать в одной фразе? Какой ваш месседж? Второе. Какие известные вам выражения работают на этот же месседж? Третье. Какие еще малоизвестные цитаты или неожиданные источники могут вам подойти? Четвертое. Как вы могли бы заставить цитаты работать на ваш месседж через игру слов? И пятое что вы можете сделать прямо сейчас для создания собственной базы цитат.